Хи Алькафра. Понте Летча. Я играю, как будто у меня отпуск. На самом деле никакого отпуска у меня быть не может, потому что я свободный художник. Это такое счастливое, беззаботное существо, которое, чтобы свести концы с концами, беспорядочно пашет на нескольких работодателей сразу семь дней в неделю, двенадцать месяцев в году, если повезет. В отсутствие работы нашего брата, свободного художника, изрядный нервирует, даже когда призрак персональной финансовой катастрофы приветливо машет костлявой рукой из далёкого послезавтра, а не из ближайшего угла. Но раз в год я играю, как будто у меня отпуск, потому что если время от времени не делать паузу, иначе вот доброго образуется в моей жизни самостоятельно, и вряд ли мне это понравится. Даже тому, для кого жизнь не более чем возможность ежедневно спать и видеть сны, приходится что-то есть и оплачивать жильё. В наших северных краях ночевать на пляже можно примерно месяц в году, да и то зябко. Идеальный отпуск я представляю себе так: выключить телефон, забить до отказа холодильник, опустить жалюзи на окнах, валяться на диване, читать скопившиеся за год книжки, заедая их бутербродами, как в детстве на каникулах. Только вместо газировки Дюшес пусть будет пиво. От него меня клонит в сон. Отрыгнуть по 12 часов в сутки лучшее, что может случиться с человеком, не способным проспать все 24, по крайней мере, если этот человек я. Но я никогда не провожу отпуск подобным образом. Дай я себе волю, и уже после недели блаженства на пороге появится всадник моего личного апокалипсиса, отросившее брюхо и чёрная тоска. которая и без того всегда где-то рядом, только и ждёт случая положить на затылок тяжкую длань и забить в грудь тупой осиновый кол, а их в моём сердце и так бесчёта, добавки спасибо не требуется. Поэтому, если уж делать паузу, надо немедленно рвать к окте, бежать без оглядки из тихого своего убежища, всё равно куда, но в первый же день, потом будет поздно. Всё равно куда это не для красного словца. Мне правда всё равно. С тех пор, как мне начались сны о зеркальные небеса и золотые мостовые Лейна, я утратил вкус к путешествиям. Хотя вполне осознаю их целительное воздействие и даже испытываю некоторое удовольствие от процесса. Не сразу, но примерно на третий-четвёртый день это обычно начинает получаться. Однако заранее захотеть куда-нибудь поехать, нетерпеливо ждать, томиться предвкушением это у меня больше не выходит. Да и чёрт с ним. Пока у меня нет бессонницы, всё золото дорог Лейна останется при мне. Грех жаловаться. Поскольку мне абсолютно всё равно, где и когда проводить отпуск, я не выбираю ни дату, ни цель предстоящего путешествия. Это довольно увлекательная игра не выбирать. По меньшей мере два сюрприза гарантировано. Сначала я не выбираю время отпуска. Это очень просто. Я пишу названия месяцев на клочках бумаги, кидаю их в шляпу, хорошенько встряхиваю и достаю один наугад. Потом я не выбираю место, и это довольно сложный процесс. К счастью, я разрешил себе ограничиться путешествиями по Европе, иные континенты мне, прямо скажем, не по карману. А с тех пор, как все авиакомпании с дуру запретили курить в самолётах, я окончательно перестал об этом сожалеть. 3-4 часа без сигареты и пастики но больше это уже серьёзное неудобство. Я многое могу вытерпеть, просто не одобряю пытки, особенно платные, даже со скидкой. В любом случае, Европы мне более чем достаточно. Сотни длинных человеческих жизней не хватит, чтобы объездить её вдоль и поперёк. Я купил подробнейший атлас, 8250 населённых пунктов, алфавитный указатель которых прилагается в конце и занимает чуть ли не больше страниц, чем карты. Потом тщательно сосчитал и пронумеровал все города в списке. В процессе, конечно, кое-что невольно запомнил. Этого не избежать. Например, что первым номером значится датский городок Абенра, а в 1969, то есть в соответствующем году моего рождения, Эдинбург. Апокалиптическое 666 это у нас маленький Батайск возле Ростова-на-Дону, прославленная Шахерезада 1001, совсем уж крошечный Бальбек в Нормандии, а Риги, где я собственно купил атлас, назначен номер 5984 и так далее. Поэтому называть число наугад самому было бы нечестно. В таком деле требуется кристально чистая игра случая, без малейшего шанса хоть как-то повлиять на результат. Для подобных целей шарманщики заводят попугаев. А у меня есть Эда, единственный друг юности, связь с которым я до сих пор не потерял, хотя шансов было немало. Телефонных номеров мы оба с тех пор сменили не сосчитать. Эда как раз такой специальный полезный человек, которому можно позвонить в любое время суток, попросить: "Скажи число от 1 до 8250" и услышать в ответ: "27" или "3418". И ни расспросов, ни комментариев, ни смешков, ни единого удивлённого междометия. В прошлой жизни он наверняка был любимым попугаем нескольких поколений королей-шарманщиков, а как иначе объяснить такую безупречность? Время и место будущего отпуска я определяю в декабре, незадолго до Рождества, чтобы заранее подготовиться к полной остановке колеса, в котором я кручусь весь год, и предупредить о грядущей паузе всех заинтересованных лиц. Прежде я не любил и не умел планировать свою жизнь, а теперь, когда она почти утратила вкус, соль и смысл, гляди-ка, научился, сам не заметил, как это произошло». На этот раз я вытянул из шляпы бумажку с надписью «Июль» и, честно говоря, приуныл. В прежние годы судьба была ко мне более благосклонна. Отправляла в отпуск то в феврале, то в апреле, то в сентябре, и вдруг июль. Высокий сезон. Черт бы его подрал. Понятно, что билеты и гостиницу я могу забронировать заранее, но это не избавит ни от табунов, товарищей по несчастью, ни от непомерно высоких цен, ни от адской жары, если только милосердная судьба не отправит меня куда-нибудь в Исландию или в Норвегию. А почему бы, собственно, нет? Я приободрился и принялся звонить Эда, которого, судя по доносящемуся из трубки шуму, застал в процессе низвержения Ваид. «Говори громче!» – заорал он. «Тут справа шествие барабанщиков, а слева автомобильная пробка, участники которой репетируют симфонию «Ре-минор» для трех тысяч разгневанных клаксонов, и все как один фальшивят!» Я не стал спрашивать, куда его на этот раз занесло, все равно не разберу ответ, да и какая мне разница. Поэтому просто рявкнул во всю глотку. «Скажи число! От одного до...» В этот момент связь пропала. Я решил подождать пару минут и перезвонить, но телефон затренькал по собственной инициативе. Эда успел услышать мой вопрос и прислал СМС с ответом «5663». «Спасибо», — написал я и открыл атлас. Под номером «5663» значился населенный пункт «Понте-Летча». Я впервые слышал это название, но был готов спорить, что городок явно не в Норвегии, и тем более не в Исландии. «Понте-Летча». Такое название может быть только у южного города. Оно дышит жаром, как пылающая печь. Сейчас, в декабре, в двух километрах от побережья Балтийского моря, это даже приятно. Но что я запою в июле? Заранее содрогаюсь. А все-таки, если по уму, сперва надо выяснить, где находится эта самая понтелеча, а уже потом содрогаться в свое удовольствие. «Двадцать девять», — сказал я вслух и открыл соответствующую страницу. «Квадрат Б4». «Тьфу ты, да это же Корсика». «Корсика. Подумать только. Я мечтал попасть туда еще в детстве, когда изучал географию по чужим коллекциям почтовых марок. Даже не помню, что именно меня очаровало, скорее всего, само название. Кор-си-ка». А потом прибавилось второе красивое слово. «Вендетта». Из кино. Откуда же еще? И я был окончательно сражен. Не смыслом его, но звучанием. Я вообще по дурацки устроен. Очаровать меня словом проще простого. Некоторые звучат так, что мне становится всё равно, каково их значение. Даже у всех моих девушек были красивые, редкие имена и фамилии. Сейчас смешно вспоминать, но я вполне сознательно выбирал их по этому принципу, всерьёз рассчитывая заполучить прекрасную принцессу, и всякий раз искренне удивлялся, когда очередная Аглая Лам начинала вести себя как какая-нибудь Елена Сидорчук. Умом понимал, глупо пылать страстью к паспортным данным, которые достаются людям по воле случая, а вовсе не в качестве награды за неведомые добродетели, но сердце всякий раз таяло от чарующих сочетаний фонем. Оно до сих пор от них тает. Чего ж там? В идеальном языке, убеждён я, звучание любого слова настолько точно соответствует смыслу, что его даже учить не надо. Услышал и сразу понял, о чём речь. У нас в Лени именно такая речь, и как жаль, что проснувшись, я не могу вспомнить ни единого слова. «Все, что угодно, только не слова». По правде сказать, это меня очень мучает, но тут уж ничего не поделаешь. А язык, устроенный по каким-то иным принципам, то есть любой человеческий язык, лжив по определению. И использовать его следует по назначению, скрывать с его помощью правду, для которой все равно нет подходящих слов. Скорее всего, с Корсикой будет так же, как выходила с девушками. Или нет. До сих пор мне не выпадало случая проверить». Сколько лет я давал себе слово однажды туда поехать, но сперва на это не было даже надежды, потом денег, потом времени, а потом мне стало всё равно. Ну вот, рассудительно сказал я себе: "Теперь хочешь, не хочешь, а придётся". Чёрт ну не в июле же? Там в это время не будь всё население Франции посётся и половина Италии, и прочая просвещённая Европа выгуливает свои толстые кошельки. Какой кошмар! казалось бы, чего проще, взять да и поменять месяц. Отправиться на Корсику не в июле, а скажем, в мае или в октябре. Никто во всём мире не знает, что было написано на доставшейся мне бумажке. А если бы и знали, какое им дело? Единственное живое существо, с которым в данном случае надо договариваться, я сам. Договориться с собой это обычно неплохо мне удаётся, но и июль не мой выбор, а выпавший жребий. Когда играешь в одиночку, по правилам, известным только тебе одному, отступать от них нельзя ни на шаг. Иначе незримый и неизъяснимый партнёр, чьё гипотетическое присутствие наполняет твоё бодрствование хоть каким-то подобием смысла, пожмёт плечами, выйдет, закрыв за собой дверь, и игра закончится, так толком и не начавшись. И что тогда останется у тебя? Молчишь? То ты и оно. Я включил компьютер, вошёл в поисковую систему и написал запрос: "Понтелетче" Информационные небеса пролились на меня скудным дождём, утратившие актуальность объявление о продаже недвижимости, несколько десятков страниц так или иначе упоминающих Корсиканские железные дороги и одна единственная картинка-фотография, изображающая синий поезд, состоящий всего из двух ветхих вагончиков, на фоне облупившегося зато увитого виноградом здания станции. Крупный транспортный узел, усмехнулся я. Надо же, как мне повезло. Времени на подготовку к поездке у меня было в избытке. «Почти семь месяцев. Но найти жилье в Понте-Летче все равно не удалось, по той простой причине, что никаких отелей там не было. А если и были, то их хозяева не стали утруждать себя размещением соответствующей информации в интернете». «Гостиница в Понте-Летче? Да откуда бы ей там взяться?» – пожал плечами Эда, к которому я после некоторых колебаний обратился за консультацией. «Он-то, в отличие от меня, уже побывал на Корсике, и, кажется, вообще везде». Когда и чем этот вечный скиталец ухитряется зарабатывать хотя бы на проезд? Вот вопрос, который я давно хочу ему задать, но почему-то никак не решусь. Твоя Понтылеча просто пыльный посёлок в горах, объяснил мой всеведущий друг. И одновременно единственная пересадочная станция, где пересекаются все железнодорожные линии острова, в смысле, все две. По утрам и вечерам там встречаются три поезда. Один следует из Бастии в Аяччо, второй, как несложно догадаться, ему навстречу из Аяччо в Бастию. Но для полноценной интриги нужен третий, и он прибывает с западного побережья из Кальви, а через несколько минут уезжает обратно. Этот третий вечно опаздывает, но остальные поезда его терпеливо ждут, желая осуществить взаимообмен пассажирами. Несколько минут на станции царит невиданное оживление, потом поезда отбывают, каждый в своём направлении. Не удивлюсь, если после этого понт и леча временно исчезает с лица земли, потому что никакой иной функции у нее, похоже, нет. А ты говоришь, гостиница. Он так и не спросил, на кой черт мне сдалась понт и леча, с какого перепугу я избрал целью этот захолустный городок, удаленный от моря настолько, насколько это вообще возможно на острове. Не из деликатности, просто ему, похоже, действительно все равно. Одно удовольствие иметь с ним дело. В моем положении не следует связываться с людьми, которые искренне интересуются чужой жизнью. Для таких вечно приходится сочинять занимательные истории, подыскивать достоверные объяснения своим поступкам, выдумывать якобы гнетущие меня проблемы, а это мне давно надоело. Но рассказывать о себе правду я не люблю ещё больше, да и что тут расскажешь? Как только я начинаю описывать свою жизнь словами, она стремительно утрачивает даже те жалкие намеки на смысл, которые смутно мерещатся мне, пока я молчу или вру. На твоём месте я бы остановился, скажем, в Кальве или в Аяччо, сказал Эда. Ну или в Бастии Хотя мне показалось, там все чуть ли не вдвое дороже Все-таки столица Короче, сам разберешься И катайся потом в свою понт и лечу хоть каждый день Пересаживайся там с поезда на поезд Захватывающий аттракцион Тебе понравится Все золото дорог Лейна Я отдал бы сейчас за глоток холодной воды сказал я и тут же, спохватившись, прикусил язык, потому что некоторые слова не следует произносить вслух даже наедине с собой. Но поздно. Звуки уже вырвались из гортани, прокатились по языку с сладкими густыми каплями и оставили на губах волнующий привкус поцелуя. И не в силах противостоять искушению, вроде как всё равно теперь пропадать, я повторил: "Всё золото дорог Лейна". Но на этом месте мне всё-таки удалось взять себя в руки, опомниться и заткнуться, и свернуть на обочину и закурить, чтобы успокоиться. Последнее, впрочем, было совсем не трудно. Я имею в виду закурить. Но спокойствие это не принесло. Я, как последний придурок, полез в рюкзак, проверил свою поклажу и только тогда перевёл дух. Опустевшая полчаса назад пластиковая бутылка так и осталась пустой. И слава богу. А то чего доброго не видать бы мне больше золота ленских дорог. Неравноценный обмен всё равно, что бессмертную душу заложить за кружку ледяного сидра, от которой я бы сейчас, честно говоря, не отказался. Ух, не отказался бы. Какого чёрта я вообще тут делаю? спросил я себя, оглядевшись по сторонам. Ответ был вполне очевиден. Сижу на обочине расплавленного шоссе, примерно в 20 км от Бастии. Жильё в больших городах Корсики оказалось мне не по карману, так что пришлось поселиться у чёрта на куличиках. Выбрав из нескольких десятков захолустных отелей тот, что поближе к железнодорожной станции, которую мне ещё предстояло отыскать. Затем я, собственно, и отправился в путь с утра пораньше. и кукую теперь вдалеке от благ курортной цивилизации, в двух с половиной километрах от ближайшего кафе и в трех от супермаркета, полки которого, между прочим, ломятся от бутылок с разнообразными напитками, а от моря, насколько я понимаю, примерно в пяти, если идти в противоположном направлении. Море или супермаркет? Вот вопрос, способный свести с ума не одну сотню юных датских принцев, которые, как и я, не привыкли существовать при температуре плюс 37 по Цельсию в тени, конечно же. который, впрочем, нигде нет, хотя до полудня ещё далеко. Прекрасный отпуск мне предстоит, просто прекрасный, кто бы спорил. Мне удивительно, что я начал заговариваться, вернее, проговариваться. Надо бы построже следить за своим языком, иж, повадился развязываться, когда не просят. Мои дела никого не касаются, сердито сказал я, в том числе меня самого, когда я бодрствую. Так что не вздумай никогда больше. И вообще, завязывай говорить с собою вслух, дурацкая привычка. Ясно тебе? Да уж куда и сней. И еще кое-что мне было ясно. До железнодорожной станции отсюда рукой подать. Если, конечно, Портье правильно указал мне дорогу. То есть, если он правильно понял мой вопрос, заданный по-английски, а я его ответ, состоявший по большей части из жестов, а потом любезно зафиксированный на бумаге. Те еще пиктограммы. Впрочем, нарисованный в качестве ориентира железнодорожный мост я уже видел. И поворот вскоре после него был. И даже обещанный на словах лицей за поворотом. А значит, центральный вокзал городка Лучана совсем рядом. Возможно, там даже работает буфет или автомат торгующий напитками, ну или хоть водопроводный кран на заднем дворе. Мне сейчас не трудно угодить. Всё золото дорог Лейна, подумал я, поднимаясь на ноги. Губы приоткрылись, изготовившись снова выговорить это сладостное словосочетание. Всё золото дорог Лейна. Но я не произнёс ни звука. Вот и молодец.